Глава 12. Разговор. Встревоженный Олег, как только слез с коня, отвёл меня в сторону от посторонних ушей и набросился с вопросами. Он снова был бледный и едва держался на ногах. Куда только делась прежняя энергия? Видимо, тот фокус со светящимися огоньками забрал у парня много сил. Я рассказал ему всё в подробностях, а что тут скрывать? Всё, что там произошло, напрямую касается его. Мы, наверное, минут 20 разговаривали. Он периодически делал странный жест, будто смахивал грязь с плеча. Правда, при этом плеча он не касался. Господин Сатир обратился он ко мне после того, как буквально вытряс из меня все подробности. Я схожу к местному старосте, попрошу разрешения отправиться на их кладбище. Вы пока пообедайте и Я могу попросить вас сходить туда ещё раз. Я бы хотел поговорить с той женщиной, с призраком, уточнил я, олев кивнул. Я надеюсь, она появится снова. Господин Олев, не думаю, что это будут приятные переговоры. Если бы не волчица и не паук, боюсь, что я бы сейчас с вами не разговаривал. Мне сложно осудить, но это может быть опасно. Весь наш путь опасен, кивнул Олев. Но я думаю, что эта женщина сможет дать ответы, которые помогут в будущем. Мне сказали, я здесь могу найти некоторые сведения. Девчонка спросил я, Олег кивнул. Вы уверены, что ей можно доверять? Олег покачал головой. Не уверен, подумав, он добавил. Я иду вперёд, но иду вслепую. Как скоро я подверну ногу? Звучит поэтично, усмехнулся я. Опять девчонка Горько усмехнувшись в ответ, Олег продекламировал: "Олеф так уверенно шагает вперёд, как скоро во тьме он ногу подвернёт". "Смеялась, спросил я, понимающе. И очень мерзко, подтвердил Олег. В следующий миг он глянул мне в глаза: "Спасибо, что, если бы мне не с кем было обсудить это безумие, я бы, наверное, давно сошёл с ума". Краткого знакомства с девочкой мне хватило, чтобы никогда больше не хотеть с ней встречаться. А у Олефа, как я понимаю, и выбора никакого нет. И на неё нельзя никак повлиять, Олег отрицательно качнул головой. Ладно, идёмте к старосте. Я успел с ним познакомиться, представлю вас. А пообедать я ещё успею. Я подозвал Борину и Трошку и попросил их проводить нас. Ну и что вы снова забыли на нашем кладбище? Мёдом вам там что ли намазано? хмурил брови раскрасневшийся староста. Я не потерплю всяких мародёров на своей территории. Напечать Алефон даже не взглянул. Я не знаю всех правил общения с аристократами, но этот старста явно перегибал. Но ведь вы сами знаете, что там происходит что-то ненормальное, не выдержал я. Мы находились в небольшом помещении, видимо, его специально оборудовали для аудиенций. Мы с Алефом сидели на небольшой скамье. Нам только и оставалось, что задрав голову, следить за шагающим из стороны в сторону старостой. Нормальная, ненормальная, там похоронены мои родители и родители их родителей, и ещё несколько колен. У остальных также. На ваших кладбищах тоже проходной двор. Мёртвые заслужили отдых, нечего их тревожить, хмуро ответил краснолицый. Имени своего он так и не назвал, хотя Алеф ему представился. Не думаю, что там все спокойны. Ваша дочь позвала меня туда. Род свой закрой к чертям, оборвал меня староста. Не твоё это дело. Алиф молча следил за нашей перепалкой и, казалось, слушал что-то совсем другое. Вы обязаны принимать тех, кто идёт дорогой королей. Вдруг изрёк парень. И если слуги стража зовут кого-то, то вы не вправе мешать. Или вы забыли о своём договоре? Краснолицы осёкся на полуслове. Онза сопел и, казалось, покраснел ещё больше. "Сдохнуть хотите, дорогой король?" он сплюнул. "Вы на себя посмотрите. Лет через 10 возвращайтесь, а сейчас помрёте там. Даже если духи вас отпустят, сейчас миграция гоблинов в разгаре. Мой вам совет, господа хорошие, возвращайтесь квы в свояси". После недолгой паузы Алеф ответил: "Спасибо за ваш совет, господин. Мы не уйдём". Но хотели бы получить ваше позволение на проход к кладбищу, не к вашим предкам, но к тем, кого приносила река. Говоря это, Алеф смотрел в пол. Или вы отказываетесь от договора, заключённого со Спрутом? Староста застыв на месте, повернулся к нам. Нахмурившись и покраснев ещё больше, он рухнул на стоящее позади него кресло. "Тот «Да делайте, что хотите", вдруг выпалил он. "Не терпится поскорее отправиться к працам. Так вперёд." Вы даёте разрешение на проход через мост на кладбище, уточнил Олег. Да идите уж, махнул рукой староста. Скажите только, вы ведь понимаете, что идёте на смерть. Я с интересом слушал их разговор. Похоже, что староста не так уж и прост. Да и договор этот. Я ждал, что же ответит Олег на его вопрос. Мой отец всегда говорил: то, что должно случиться, обязательно случится. Главное, где буду я в этот момент? И что будет зависеть от меня. Мне кажется, эта фраза уместна сейчас, хоть я до сих пор и не понимаю, что он имел в виду. Мне на миг показалось, что Алиф хитро посмотрел на старосту. Если позволите, после посещения духов мы снова посетим вас. Я бы хотел узнать поподробнее о гоблинах и их миграции. И вот я снова пересекаю этот чёртов мост. Правда, теперь меня за собой ведёт не иллюзорная девочка, а вполне реальный олев. Трожка и Борин на этот раз с нами не пошли, а наблюдали за нами с противоположной стороны. Но вскоре мы скрылись из виду, и всякий смысл их слежки пропал. Остальные наёмники переполошились, но я их быстро успокоил и отправил дальше отдыхать. Олев сказал, что лишних людей с собой лучше не брать. Эх, зря я не поел. Сейчас чувствую, что желудок на меня в серьёзные претензии. Да и нервы начинают напрягаться. Чем ближе был противоположный край моста, тем больше мне не хотелось идти туда. Вы говорите, здесь до этого были дома, спросил меня Алеф. А? Да, дома, подтвердил я. Господин Сатир, подскажите, пожалуйста, где могила той женщины? Я подошёл ближе и указал на холм. Вот здесь. Алеф подошёл к нему. и встал над земляным бугром и начал бормотать себе что-то под нос, но ничего не происходило. Минут 10 провозился, затем почесав затылок снова подошёл ко мне. Господин Сатир, а вы можете позвать того своего друга, про которого вы рассказывали, Силана, попросил он. Силана? А как его позвать, не понял я. Ну, протянул олев, похоже, он сам не понимал, что нужно делать. Попробуйте с ним поговорить. Я удивился, но решил попробовать. Силкан, ты там? позвал я стоя над могилой и друга. Выходи, ещё поболтаем. Чувствовал я себя глупо, но ничего лучше придумать не смог. Господин Алеф, а он должен отозваться. Я не знаю, признался парень. Что? вдруг спросил он. Я обернулся на него. Всё хорошо? поинтересовался я. Девочка сказала, чтобы я вонзил кинжал в могилу. Он явно поначалу хотел сказать больше, но одёрнул себя. "Для чего?" спросил я. Алеф, будто не услышав мой вопрос, снова о повернулся к могиле, а в следующий миг стал пятиться, глядя куда-то в пространство. Я не сразу сообразил, что обстановка начала стремительно меняться. Из могилы заструилась тонкая струйка дыма, которая стала разрастаться с каждой секундой. Пока я стоял в ступоре, маленькая струйка уже превратилась в столб, а затем начала обретать форму. На этот раз черноволосая выглядела ещё более устрашающе. У неё не было глаз, и она всё время шевелила носом, будто пытаясь что-то унюхать. Через пару секунд дым полностью впитался в неё, и черноволосая ступила на землю, будто не висела до этого дымным облаком. Она встала перед лефом и упёрла свои белёсые и покрытые иструпями руки в бока. И снова ты здесь, паучий король, пришёл меня мучить и причинять боль? Кто? Я не. Протянул было Алеф, но женщина будто его не слышала. Один раз ты предал, обрёкший на смерть. Спустя годы пришёл на мой труп посмотреть. Зачем ты сейчас вернулся за мной? Что тебе нужно, навеки чужой? Алеф только пятился и мотал головой, шепча что-то поднос. Женщина же стояла выпрямив спину, но было видно, что её тело сотрясается. Если бы она была живой, можно было бы подумать, что она сильно нервничает или рыдает. Не уж-то не рад ни того добивался, ради власти не глядя, ты мной расчитался. Ягнило у спрута, а ты стал королём? Или думал, что не прорастёшь квылём? Я не понимаю, о чём вы. Услышал я голос Алефа. Я ещё не стал королём. Кто вы? чего ты добился в великом пути? Ты мог быть со мной, никуда не идти. Я вдруг понял, что она разговаривала не с Алефом. Перед ней вновь материализовался тот паук и топорщил лапки. Женщина сделала глубокий вдох. Ну или только изобразила. Кто знает, как там у них всё устроено у призраков. Ты прожил немного и сдох как собака, и дети твои познакомились с плахой. Пускай твоя дочь осталась цела. Её постигла достойная судьба. Жаль, что так мало ты в жизни страдал. Я счастлива, что ты всё потерял. Женщина издала звук, который можно было принять как за всхлип, так и за смешок. Ты безглядки обрекал всех на смерть. Жаль, не смогла я на твой крах посмотреть. Пространство вокруг женщины заструилось. За её спиной появился тот самый дом, а сама она преобразилась, снова превратившись в красавицу. Только вот её глаза были перевязаны платком. Похоже, она ничего не видит и общаясь с Салефом представляет кого-то другого. Женщина опоятелась и нащупав рукой скамью, уселась на неё. Можно было подумать, что она утомилась от долгой работы и присела отдохнуть. Хорошо, что ты снова ко мне заглянул. Я готовилась, чтобы ты больше не улезнул. Когда Спрутa просила меня отпустить, мечтала о том, чтоб тебя погубить. Ты жалкий ничтожный гнилой паучок. Сцапал наживку, попал на крючок. В этот момент из земли, рядом с пауком, стали вылезать костяные пальцы. Паук попытался отпрыгнуть, но цепкие руки схватили его и прижали к земле. Женщина затряслась. Сначала безшумно, а уже через миг она стала хохотать в полный рост. А теперь, господин, и, конечно, сатир. Вы теперь без защиты, а у меня будет пир. Всё это время я стоял в каком-то оцепенении, но её последние слова послужили мне спусковым крючком. Я сорвался с места и побежал к Алефу. Нужно во что бы то ни стало убираться отсюда и увести его. Однако парень и не думал о бегстве, ведь у него по правде был не лучше, чем у черноволосой несколько минут назад, даром что не труп. Однако стоит на месте, бледные губы сжал, а в руке уже сверкает тот самый кинжал. Я хотел подхватить его на руки, но он увернулся и остался стоять на месте, а я по инерции сделал ещё несколько шагов. Женщина вновь поднялась на ноги и медленно стала приближаться к нам. Не стоит по кладбищу гулять, как в саду, иначе вы скоро очнётесь в аду. Я вытянул свой меч из ножен, хотя совершенно не был уверен, что он мне чем-то сможет помочь. Один раз сатир ты смог убежать, но дважды удача такой не бывать.